Датский двор изъявил умеренность и стал только хлопотать о том, чтобы союзники России взяли на свою медиацию по любовные решения Голштинского дела. Но союзники, естественно, стояли за Россию и не хотели усложнять свои отношения к Голштинским вопросам. Сама Англия объявила, что не примет участие в этом вопросе. Протоколы конференции Конференция при высочайшем дворе — Дело 23, листы 167-180, дело 41, листы 187-199. Выстрел был сделан понапрасну, потому что Россия не испугалась, а исполнить угрозу на это датский двор не мог решиться, в то время, когда единственный государь, могший поддержать Данию Фридрих II, находился в отчаянном положении. покидаемой единственную союзницею своею англию Надежды, которые князь Голицын соединял с выходом Питта из министерства, исполнялись. бют действовал явно против прусских интересов. После Кунесдорфа Фридрих II уже не мог поправиться. Он должен был переменить наступательную войну на оборонительную. Но и для этой не недоставало более средств. Страна была запустошена, войско потеряло дух, лучшие офицеры были побиты или взяты в плен. Фридрих сам говорил, что войско его уже не то, каким было в начале войны. Годится только для того, чтобы пугать им издали неприятеля. Фридрих видел ясно, что враги его, хотя медленно, но достигают своей цели, что борьба для него становится невозможной. Но как прекратить ее? Миром, какого требуют они, честным для них и позорным для него, согласиться на раздробление того, что было собрано, сплочено с такими усилиями, потерять селезию Померанию, саму Пруссию, ту область, по которой он был королем, из прусского короля стать опять только бранденбургским курфюрстом, с этой мыслью, разумеется, Фридрих не мог помириться». И другая мысль о том, чтобы уйти от позора насильственную смертью, все глубже и глубже западала в его голову. Положение Фридриха становилось тем опаснее, что на будущий год нельзя было рассчитывать на медленность движений русской армии и бестолковость действий последнего главнокомандующего Бутурлина. Это был четвертый главнокомандующий в пять лет войны, и все четверо отличались одним характером и одинаким способом действий. Все четверо достигли важных военных чинов по линии, все четверо не имели способности главнокомандующих. Они шли медленно на помочах конференции, двигались в указанном направлении, встретят неприятеля, выдержат его натиск, отобьются... А иногда после сражения увидят, что одержали великую победу, в пух разбили врага. Но это нисколько не изменит их взгляда на свои обязанности, нисколько не изменит их способы действий, не даст им способности к почину. Они не сделают ни шагу, чтобы воспользоваться победою, окончательно добить неприятеля, но по-прежнему ждут указа с подробным планом действий. а тут еще сильное искушение австрийцы с каким нибудь дауном кунктатором мы бились и разбили неприятеля а что же австрийцы Пусть теперь они бьются, пусть и добьют неприятеля, мы им не будем завидовать, нам надо бы на отдохнуть, позаботиться о главном, о сохранении победоносной армии ее императорского величества, о сохранении, приобретенной ее оружием славы, и как только придет обычное известие, что грозит недостаток провианта и фуража, то и начинается движение назад, к заветным берегам Вислы, к магазинам. Вот почему историк, внимательно изучивший весь ход прусской войны, не станет повторять слуха Пущенного из французского посольства в Петербурге, что Апраксин отступил к границам после победы, потому что получил от Бестужева известие о болезни императриц а все преемники его по каким письмам делали то же самое. Тут не было и тени военного искусства, военных способностей и соображений. Война производилась первобытным способом. Войско входило в неприятельскую землю, дралось с встретившимся неприятелем и осенью уходило назад. В Петербурге в конференции хорошо понимали это и писали. «Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли». Но этому искусству, ни Апраксину, ни Фермору, ни Салтыкову, ни Бутерлину нельзя было выучиться из присылаемых к ним рескриптов Но в Петербурге еще оставались предания Петра Великого. Помнился взгляд его на войну как на живую практическую школу, в которой всего лучше развиваются военные таланты. В Петербурге сравнивали настоящую войну против искуснейшего полководца времени с войною против Карла XII. Ждали тех же результатов и не обманулись. Из школы начали выходить хорошие ученики. В самом начале войны иностранец, опорочивший всех русских генералов с уважением остановился пред молодым графом Румянцевым как человеком, употребившим много труда, чтобы сделать себя способным к службе, приобретшим обширные теоретические познания. К этим теоретическим познаниям пятилетняя война прибавила еще практику. Румянцев выдается из ряду генералов, и ему поручают поправить кампанию 1761 года, взять колберг под которым уже два раза русское войско терпело неудач. Иностранец находил в Румянцеве один недостаток — горячность. Но старшие русские генералы отличались до сих пор такой холодностью, что противоположное качество могло быть почтено необходимым противоядием. Фридрих II употребил все усилия, чтобы отстоять Кольберг, но 1 декабря Румянцев — Окончательно отбил герцога Евгения Виртембергского, который старался доставить в Кольберг съестные припасы, после чего крепость принуждена была сдаться. Посылая в Петербург ключи Кольберга, Румянцев писал императриц. «Благополучие мое тем паче велико, что по времени считаю я сие первое приношение сделать к торжественному дню рождения вашего императорского величества. теплые высылая молитвы ко Всевышнему о целости неоцененного вашего здравия, о долголетнем государствовании и ежевременном приращении славы державе вашего императорского величества, толикими победами увенчанной. Это донесение Румянцева о последнем действии русского войска в Семилетнюю войну было обнародовано 25 декабря, в последний день жизни Елизавет